Незнакомец взглянул с удивлением на Дулеба, опустил весло, и легкий челн его запорхал по синим волнам Днепра. «О ком это он говорит?» — спросил один из рыбаков, глядя на Дулеба, который сел на прежнее место. «Вести мы о ком?» — отвечал другой рыбак. «О нашем великом князе. Кто ж, кроме его, и дает, и отнимает? Ведь он один в нас волен». А злодеев-то своих любить он так же приказывает? Как же? Разве нам не велено жить в любви и совести с варягами? А что они, други, что л ь наши? А что, парень, прервал детина с рыжую бородою? Ведь этот долговязый себе на уме. И впрямь ж и т ь ё т о наше незавидное. Эх, кабы воля да воля! Чтобы нам хоть одного проклятого м е т а л н и к а покупать в Днепре... «А там добрались бы и до всех», — прервал старик. «И злых, и добрых, топи всех сряду». «Нет, ребятушки, как у нашего брата руки расходятся, так и воля будет хуже неволи». «Да за что ж, дедушка, в старину-то нас никто не обижал?» «Право? Да вы никак в самом деле поверили этому краснобаю?» «Эх, дедушки, я два века изжил, так лучше поверьте мне, старику». «Бывало и худо, и хорошо, что грех таить. И при бабушке нашего государя, премудрой Ольге, злые господа народ обижали. И при сыне ее, Святославе Игоревиче, к о л и без того. Ведь одному за всеми не усмотреть. Кто говорит? И при нашем батюшке-великом князе подчас бывает совсяченкую. Да что ж делать, ребятушки? Видно уж, свет на том стоит». «Да о каком он все толковал о с к о л ь д е дедушка?» «Неужели не знаешь? Ну вот, что похоронен там, близ места Угорского, над самую рекою. А кто он был таков? Прах его знает. Так, какой-нибудь ледащий князешка. Чай в его время ленивый не обижал Киева. То ли дело теперь, и подумать-то никто не смеет». Вот недавно завозились было етвяги, д да о родимичи, много взяли. Лишь только наш удалой князь брови нахмурил, так они м е с т о не нашли. «Что тут говорить?» — продолжал старик с возрастающим жаром. «Добывал ли на Руси когда-нибудь такой могучий государь? Долетал ли когда по поднебесью такой ясный сокол, как наш батюшка Владимир Святославич?» «Правда, правда!» Закричали почти все рыбаки. «А как выйдет наш кормилец?» Промолвил один из них. «На борзом коне своем, Впереди в своих удалых витязей, Что за молодец такой?» Так, глядя на него, Сердце и запрыгает от радости. «Да как сердцу и не радоваться?» Подхватил другой. «Ведь он наш родной, Ему честь, нам честь». «Эх, ребята!» Вскричал третий. Напрасно мы не связали этого разбойника. Леший его знает, кто он таков. Уж не етвяги ли его подослали?» «Да, парень», — прервал молодой рыбак. «Хватился. Поди-ка догоняй его. Смотри, чуть видно». Эк он начал сажать, словно птица летит. Вон, выехал уже на Пайчану. «Пусть идет, куда хочет», — сказал старик. Лишь только бы к нам не заезжал. А вот и уха сварилась, продолжал он, отведывая из котла деревянную ложкой. О, да знатная какая! Ну что ж, дедушки, в кружок. Поужинаем засветло, а там и за работу. Все рыбаки, выключая дулеба, уселись кругом котла. «А ты что, дулебушка?» — спросил старик. «Присядь к нам, да похлебай ушицы». «Эх, дитятка, полно! Горе горем, а еда едою! Садись!» Вместо ответа Дулеп покачал печально головою и остался на прежнем месте. «Зачахнет он совсем», — сказал в полголоса старик. «Легко л ь сердешный? Не пьет, не ест?» «Не бойся, дедушка!» — прервал молодой рыбак, подвигаясь к котлу. «Проголодается, так станет есть». «Ведь голод-то не тетка! Ну-ти-ка, ребята, принимайтесь за ложки! Авось смотря на нас, и его разберет охота!»